Глава четвертая. О добром самаритянине, похитители велосипедов и неуклонно скуривающейся супруге. Тем временем Хенриеттины денежки закончились, и всю обратную дорогу из Ницы до Сёдартелья во рту у Ингмара не было и маковой росинки. Однако в чумазы чумазый изголодавшийся младший почтовый служащий повстречал солдата армии спасения, который после долгого дня на службе Господней возвращался в родные пенаты. Ингмар спросил, не найдется ли у него куска хлеба. Солдат армии спасения тотчас предал себя во власть духу любви и сострадания, причем до такой степени, что пригласил Ингмара к себе домой, где накормил свининой из пюре из брюквы, а после уложил в свою кровать, а сам устроился на коврике у камина. Ингмар, зевнув, сказал, что впечатлен такой любезностью, на что солдат армии спасения отвечал, что объяснение его поступку есть в Библии, не в последнюю очередь в Евангелии от Луки, в том месте, где говорится о добром самаритянине. И спросил у гостя разрешения прочитать ему несколько строк из Святого Писания. «Читайте на здоровье», — ответил Ингмар. «Только тихо, а то я спать хочу». И заснул. А утром проснулся от запаха горячих булочек. После завтрака Ингмар поблагодарил милосердного господнего солдата, попрощался с ним и заодно увел его велосипед. Крутя педали, он задумался, не в Библии или сказано, что нужда закона не ведает. Ингмар был в этом не то чтобы совсем уверен. Так или иначе, но в Лунде он сбыл по кражу и на вырученные деньги купил билет на поезд до дома. Хенриетта встретила его в дверях. Не успела она ирта рта раскрыть, чтобы поздороваться, как он сообщил, что пора делать ребенка. У Хенриетты возник ряд вопросов, Не последний из них, отчего вдруг Ингмар полез в постель без проклятой коробки американских солдатских кондомов под мышкой, но ей хватило ума их не задавать. Единственное ее пожелание сводилось к тому, чтобы муж сперва полоснулся под душем. Выглядел он так себе и благоухал, соответственно. Их первое незащищенное любовное свидание продлилось 4 минуты. Ингмар управился быстро, но Хенриетта осталась довольна. Ее любимый дурачок снова был дома и перед отходом ко сну даже выбросил презервативы в помойное ведро. Что, если теперь всем причудам конец? И, быть может, у них появится малыш? Пятнадцать часов спустя Ингмар проснулся и начал с того, что рассказал, как встретил в нице короля. Вернее, наоборот, как встретил его король, тростью полбу. Ничего себе, удивилась Хенриетта. «Да, можно сказать и так». Впрочем, Ингмар в каком-то смысле был ему даже благодарен. Король открыл ему глаза. Помог понять, что монархия — это дьявольская выдумка, которую следует искоренить. «Дьявольская выдумка?» — переспросила изумленная супруга. «Которую следует искоренить». «Но это потребует и терпения, и хитрости». В частности, Ингмар и Хенриетта должны произвести на свет ребенка, это один из пунктов плана. Звать его, кстати, будут Хольгером. Кого? Не поняла Хенриетта. Нашего сына, конечно. Хенриетта, всю свою взрослую жизнь молча мечтавшая наоборот о маленькой Эльсе, заметила, что с тем же успехом у них может родиться дочь, если вообще кто-то родится. На что ей было велено заканчивать с негативом. Лучше пусть даст Ингмару поесть, а он поведает ей, как отныне и присно все будет устроено. Хенриетта послушалась. Принесла пютипанну с яичницей и маринованной свеклой. В паузах между жеванием Ингмар сообщил подробности своего свидания с Густавом Пятым и в первый, но далеко не в последний раз рассказал про мальчика на побегушках и каналью. А во второй, и далеко не последний, про удар серебряным набалдашником по лбу. И поэтому монархию надо искоренить, спросила Хенриетта, терпением и хитростью. И к чему же, по-твоему, следует приложить эти терпения с хитростью? И подумала, хотя и не сказала вслух, что ни терпение, ни хитрость в число выдающихся талантов супруга не входят. Ну, без терпения-то никак, потому что даже если им с Хенриетой и удалось накануне сделать ребенка, Ингмар понимал, что пройдет много месяцев, прежде чем парень появится на свет, а потом еще годы, пока Хольгер повзрослеет и сможет сменить отца. «В каком смысле сменить?» – не поняла Хенриетта. «В борьбе, дорогая Хенриетта, в борьбе». Добираясь на попутках из Европы, Ингмар успел о многом подумать. «Искоренить монархию будет непросто. Это может оказаться делом целой жизни, а то и не одной». Вот тут-то в игру и вступит Хольгер, потому что если сам Ингмар уйдет прежде, чем победит, борьбу продолжит сын. Почему именно Хольгер? Не поняла Хенриетта, не понимавшая, впрочем, не только это. Ха, да пусть зовется как угодно, не в имени, не дело, а в борьбе. Но удобнее его хоть как-то обозначить. Поначалу Ингмар подумывал насчет Вильхельма в честь писателя-республиканца Вильхельма Муберга пока не выяснилось, что так зовут одного из сыновей короля, принца и к тому же герцога Сёдор Манландского. Тогда он стал перебирать другие имена, начиная с буквы А, и когда во время велопробега из Мальмё в Лунд дошел до Ха, то вспомнил солдата армии спасения, с которым познакомился накануне. Солдата как раз звали Хольгером, и сердце у него, судя по всему, было доброе, пусть даже он и поленился накачать велосипедные колеса как следует зато проявил прямо-таки запредельную деликатность и щедрость. К тому же Ингмар не вспомнил ни единого аристократа с таким именем. От всех дворянских родословных книг Хольгер отстоял ровно настолько, насколько требовала ситуация. Наконец Хенриетта уяснила себе общую картину. Отныне главный монархист Швеции решил посвятить себя тому, чтобы не оставить от королевского дома камня на камне. Он будет следовать своему призванию вплоть до смертного часа, а до тех пор позаботиться о том, чтобы подготовить потомка в себе на смену. Не потомков, поправил Ингмар. Потомка по имени Хольгер. Впрочем, потенциальному Хольгеру явно недоставало отцовского энтузиазма. Последовавшие 14 лет Ингмару пришлось заниматься в основном двумя вещами. Первое. Чтением всего, что написано о бесплодии, И второе – всеобъемлющим и ненормативным поношением короля как института и как личности. Помимо этого, не пренебрегал он и службой на самой низшей из мыслимых должностей на почте Сёдертелья, ровно в той мере, чтобы не злить руководство и избежать увольнения. Перечитав всю городскую библиотеку, Ингмар стал регулярно ездить в Стокгольм, в Королевскую библиотеку. То еще название, зато литературы там оказалось более чем достаточно. Ингмар узнал все более или менее значимое касательно смещения сроков овуляции, хромосомных отклонений и нарушения сперматогенеза. А покопавшись в архивах, обогатил сознание не столь очевидной научной ценности. Вот почему в определенные дни он разгуливал вокруг дома, оголившись снизу до пояса, сразу по возвращении с почты, обычно за 15 минут до окончания рабочего дня, и вплоть до отхода ко сну. Так он держал мошонку в прохладе, а это он где-то прочел, повышает подвижность сперматозоидов. «Не помешаешь суп, Ингмар, пока я белье развешу?» спрашивала бывала Хенриетта. «Нет, Машонку нельзя подносить к плите», отвечал Ингмар. Хенриетта по-прежнему любила мужа, ведь в нем было столько жизни. Но ради душевного равновесия то и дело выкуривала пару лишних Джонов Сильверов, плюс еще сигаретку. Которой добавилась еще одна, когда Ингмар, чтобы ей угодить, отправился в магазин за сливками. С голым телесным низом по чистой рассеянности. В остальном он был скорее безумен, чем рассеян. Научился, например, загодя вычислять, когда у Хенриетты настанут месячные, и в эти бесполезные дни уезжал портить жизнь главе государства. Причем не без успеха, и в большом, и в малом. Так, в день 90-летия короля 16 июня 1948 года. Ингмару удалось в нужный момент растянуть над улицей гатом и Королевским кортежем тринадцатиметровый транспарант с текстом «Сдохни, старый козел!». Зрение у Густого Пятого к тому времени основательно село, но такие буквы прочел бы и слепой. На другой день, если верить газете Даггенс Нюхеттер, король потребовал схватить виновного и привести ко мне. Надумал, стало быть, повидаться. После успешной операции на Кунгсгаттен Ингмар более или менее успокоился. Вплоть до октября 1950 года, когда подрядил молодого и ни в чем не подозревающего тенора из стокгольмской оперы спеть «Бай-бай, бэйби» под окном дворца Дроттингхольм, где лежал на смертном одре Густав V. Тенору задали трепку, собравшиеся перед дворцом бдительные подданное, чего сам Ингмар, загодя заприметивший плотные кусты в дворцовом парке, счастливо избежал. Избитый тенор написал гневное письмо, требуя сверхобещанных 200 крон, еще 500 за причиненные страдания и моральный ущерб. Но поскольку в договоре с тенором Ингмар указал чужое имя и еще более чужой адрес, то димарш Штенора привел исключительно к тому, что его претензию прочел начальник мусороперерабатывающего завода в Левсте, смял ее и отправил в печь номер два. В 1955-м Ингмор последовал за новым королем, отправившимся в торжественную коронационную поездку по стране, но предпринять так ничего и не сумел. И уже начал отчаиваться и подумывал, не перейти ли взамен попыток повлиять на общественное мнение к радикальным действиям, ведь жирная королевская задница сидела теперь на троне крепче, чем когда-либо. «Бросил бы ты эту затею», — предложила Хенриетта. «Ну вот, опять у тебя негатив, дорогая» а чтобы забеременеть, говорят, важен позитивный настрой. Кстати, я читал, что тебе нельзя пить ртуть, на ранней стадии беременности она вредна. Ртуть? Удивилась Хенриетта. С какой стати мне пить ртуть? Вот и я о том. И не употребляй в пищу сою. Сою? А что это? Не знаю, но в пищу ее не употребляй. В 1960-м Ингмор почерпнул новую идею насчет зачатия. Правда, представляя ее Хенриетте, он немного смутился. «Ну, если ты встанешь на голову, когда мы... это самое... тогда сперматозоидом будет проще». «На голову?» Хенриетта поинтересовалась, не тронулся ли ему шумом, однако спохватилось, что это опасение ее уже посещало. Но, как бы то ни было, попытка не пытка. Она уступила. Что еще удивительнее, эта нелепая поза сделала сам процесс куда приятнее, чем обычно. Любовное приключение сопровождалось радостными возгласами обеих вовлеченных сторон. Более того, когда оказалось, что Ингмар еще не спит, именно Хенриетта предложила, «А неплохо получилось, милый. Может, еще разок попробуем?» Ингмар удивился, что еще не заснул, но, взвесив предложение, сказал Черт с ним, давай. В этот ли вечер или следующий, уже не узнать, но спустя 13 бесплодных лет Хенриетта наконец забеременела. Хольгер, мой Хольгер, ты уже на подходе. Воскликнул Ингмар, обращаясь к ее животу, как только узнал новость. Хенриетта, достаточно знавшая о цветочках и пчелках, чтобы не исключать Ельсы, вышла на кухню выкурить сигарету. В последовавшие месяцы Ингмар резко активизировался. Каждый вечер он зачитывал растущему животу Хенриетте с Вильхельма Муберга «Почему я республиканец?». Во время завтрака он делился с Хольгером свежими республиканскими соображениями, сообщая их через пупок жены. Например, досталось от него на орехи Мартину Лютеру, полагавшему, будто мы должны бояться и любить Бога, чтобы мы не презирали и не прогневляли родителей и Господь своих. В рассуждениях Лютера имелось как минимум две нестыковки. Во-первых, насчет Бога, которого народ не выбирал, и которого невозможно свергнуть. Можно, конечно, перейти в другую веру, если хочется, да только все боги, похоже, один другого стоят. Во-вторых, что мы не должны прогневлять Господь своих, «Что это за господа такие? Из чего вдруг нам нельзя их прогневлять?» Хенриетта редко встревала в монологии Ингмара, обращенные к ее животу, разве что прерывала их, когда на плите начинала пригорать еда. «Подожди, я еще не все сказал», — говорил это Ингмар. «Но это же овсянка», — отвечала Хенриетта. «Вы с моим пупком завтра договорите, не то весь дом сгорит». И вот срок настал на месяц раньше положенного. Когда отошли воды, Ингмар, к счастью, как раз пришел со своей королевской черт ее дери, почты, где под угрозой репрессий пообещал больше не пририсовывать рога Густаву шестому Адольфу на каждой марке, что попадало ему в руки. Тут-то все и произошло. Хенриетта на четвереньках добралась до кровати, но Ингмар, бросившись звонить и кушерке, запутался в телефонном проводе и в результате выдрал его из стены вместе с розеткой. Покуда он ругался, стоя на пороге кухни, Хенриетта произвела на свет их дитя. «Когда доругаешься, заходи», – выдохнула она, – «только ножницы прихвати, перерезать пуповину». Ножниц Ингмар не нашел, в кухне он вообще плохо ориентировался, зато нашел кусачки в ящике с инструментами. «Мальчик или девочка?» – спросила мать. Для порядка Ингмар глянул на то место, где заключался ответ на ее вопросы и сообщил… «Самый, что ни на есть, Хольгер!» И не успел поцеловать жену в губы, как она сказала, «Ай, кажется, сейчас будет еще один». Новоиспеченный отец растерялся. Сперва он чуть не стал свидетелем появления сына на свет, если бы не запутался в телефонном проводе в прихожей. А спустя несколько минут на свет появился еще один сын. Но возможности осмыслить этот факт у Ингмара не было. Хенриетта слабым, но решительным голосом давала команду за командой, что следует делать, чтобы избежать опасностей, угрожающих как матери, так и детям. Наконец все закончилось. Вполне благополучно, не считая того факта, что Ингмар сидел теперь с двумя сыновьями на коленях, хотя до сих пор не сомневался, что их будет только один. Зря они в тот вечер это повторили. Теперь все сильно осложнялось. Хенриетта, попросив мужа не говорить ерунды, посмотрела на своих сыновей, Сперва на одного, потом на другого. И сказала, «Мне кажется, Хольгер — это тот, что слева». «Угу», — пробормотал Ингмар. «Или тот, что справа». Вопрос можно было бы решить логически, признав истинным Хольгером того, кто явился на свет первым, но за суетой с плацентой и всем прочим Ингмар забыл, который из них первый, а который второй, и теперь совершенно запутался. «Проклятье!» воскликнул он и тотчас был дернут супругой. «Если у тебя родилось слишком много сыновей, это не значит, что первое услышанное ими слово должно быть бранным». Ингмар умолк. Еще раз обдумал ситуацию и принял решение. «Хольгер этот», — произнес он, указав на того младенца, что был справа. «Ладно», — сказала Хенриетта. «А другой?» «И этот тоже». «Хольгер и Хольгер?» переспросила Хенриетта. Ей страшно захотелось курить. «Ты уверен, Ингмар?» Тот подтвердил, что да.